На зеро, на зеро, опять на зеро, ставь как можно больше, сколько у нас всего, семьдесят Фридрихсдоров, нечего их жалеть, ставь по двадцати Фридрихсдоров разом. Опомнитесь, бабушка, он иногда по двести раз не выходит, уверяю вас, вы весь капитал поставите, но врешь, врешь, ставь. Вот язык-то звенит. Знаю, что делаю, даже затряслась в выступлении бабушка. По уставу разом более двенадцати Фридрихсдоров на ставить не позволено, бабушка. Ну вот я и поставил. Как не позволено? Да ты не врешь ли, мучье! «Мосьё!» — затолкала она крупера сидевшего тут же подле нее слева и приготовившего совертеть комбензеро дуз дуз сколько ноль двенадцать двенадцать я поскорее растолковал вопрос по французски вимадам мадам вежливо подтвердил крупер Ровно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов по уставу, прибавил он в пояснении. Но «Ну, нечего делать таь девятнадцать Ле крикнул крупер. Игра сделана, колесо завертелось и вышло тринадцать. проиграли.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 Бабушка просто дрожала, следя за колесом. Да неужто она и в самом деле думает опять зеро выиграть? Подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее. Непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут зеро. Шарик вскочил в клетку. Зеро! Крикнул крупер.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 Ей приходилось получить ровно четыреста двадцать Фридрихсдоров, то есть четыре тысячи флоринов и двадцать Фридрихсдоров. Двадцать Фридрихсдоров ей выдали золотом, а четыре тысячи банковыми билетами. На этот раз бабушка уже не звала Потапыча. Она была занята не тем...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 Эти все четыре на красную, — решила бабушка. Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось. — Ружь! Красная! — провозгласил крупер. Опять выигрыш в четыре тысячи флоринов, всего стало быть восемь. Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную, — командовала бабушка. Я поставил опять четыре тысячи. Уж, красное, — провозгласил снова крупер. Итого двенадцать, давай их все сюда, золото сыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь. «Довольно! Домой! Откатите кресло!»